Почему пингвины не боятся ангины? Мне сказали, что пингвины не страдают от ангины. Скарлатиной и бронхитом, и ветрянкой и отитом не болеют почему-то эти птицы никогда. Мы спросили у пингвина, может, есть рецепт старинный? Может, крепкий чай с малиной рано утром пьют пингвины? Надевают шарфик длинный, и носки они всегда... Захихикали пингвины. В воду прыгнули Ульдины и плескались, кувыркались и резвились целый день. Мы же с детства закалялись, в ледяной воде купались. И теперь чихать и кашлять не к лицу нам, да и лень.